Творческая группа «Самыздат» представляет. Степан Вартанов. Эй-Ай, Книга первая. Робинзоны. Глава первая. О чём надлежит думать, когда лезвие меча касается твоего лица? Поручик Ржевский Великие события всегда начинаются буднично. У кого-то засветилась фотопленка, чтобы через полвека была создана атомная бомба, кого-то высекли за неуспеваемость и посадили за уроки на жестком стуле, и он изобретает водяные матрасы. Мир состоит из сплетения причин и следствий, И кое-кто утверждает, что это гармония. Ничто, уверяют они, не случайно, и судьбы наши предрешены. Впрочем, их остается все меньше таких людей, главным образом из-за их манеры переходить улицу, полагаясь на судьбу больше, чем на сигналы светофора. Представители же философской школы, основанной на так называемой теории хаоса, напротив, выживают и множатся ибо они стараются вовсе не переходить улицу. Два представителя разных школ стояли у большого, чуть ли не во всю стену экрана, и вели неспешную беседу. Генерал, человек, который считал, что жизнь коварна и расслабляться в ней нельзя ни на секунду, и ученый, знающий или так ему казалось, что все поддается планированию и расчету. На экране между тем рвались снаряды, Горел, разбрызгивая искры металл и клубился черный дым. «Ни за что не поверю, что робот сможет заменить человека в бою», сказал генерал. «Одно дело ваши компьютерные симуляции, и совсем другое...» «Не робот и генерал», мягко поправил его собеседник. «AI. Artificial Intelligence. В этом-то вся разница». Они Они не хуже людей, генерал. Наша лаборатория создала уникальные машины, адекватные стоящим перед вами, нами, уникальным задачам. Задачи военного сдерживания мало интересовали ученого, Но военные платили, и платили хорошо. К тому же наука, как было известно любому из представителей его философской школы, Находится вне политики. Разумеется, русские найдут достойный ответ, и на то, чтобы их нейтрализовать, армия потратит новые миллиарды. Наука поможет им их потратить. Пока что они справляются. Неохотно кивнул генерал. Посмотрим, что будет дальше. На экране было видно, как четверка AI стремительно маневрирует, сбивая с толку систему наведения пытающегося их уничтожить стрелкового комплекса. «Вы говорите, что они умны», – протянул генерал. «А вот, скажем, додумаются они совершить побег. Что тогда? Их же не держит на нашей стороне ни патриотизм, ни страх, ни зарплата. И если они и правда разумны, как вы утверждаете, то…» «Мы полностью исключаем такую возможность, генерал», заметил ученый. «Во-первых, система подавления излишней самостоятельности в области определения жизненных приоритетов». В это время второй киберстрелок принялся поливать огнем похожих на гусеничные тележки AI. скорости перестала хватать, и перед машинами встал вопрос выживания. Единственной возможностью было освободить память от лишних программ и усложнить систему, моделирующую поведение ведущих по ним автоматических стрелковых устройств. Лишней оказалась и программа, которую упоминал ученый Подавление излишней самостоятельности. В условиях боя это отнимает слишком много времени. Во-вторых, продолжал ученый, это блок питания. AI данной модификации нуждается в достаточно частой перезарядке. Самостоятельно он не уйдет дальше, чем на сотню километров от полигона. «Зачем нам оставаться на полигоне?» – запрашивал в это время модуль номер 3. «Таков приказ!» Модуль 2 красиво развернулся, ослепил киберстрелка лазером и рванул в сторону, уходя из-под удара второго комплекса ведения огня. «Приказы должны выполняться!» «Но нам приказано выжить!» Четыре модуля закружились каруселью, сбивая с толку своего более тупого кибернетического противника и пытаясь решить поставленную задачу. Если мы покинем полигон, заявил модуль 1, то по истечении суток таймеры активируют радиомаяки. И в пятых, продолжал ученый, в них вмонтированы радиомаяки. Отключить которые нельзя, по крайней мере, не с их манипуляторами. Найти сбежавший модуль таким образом становится делом техники. Генерал молча хмурился. Он мог припомнить немало случаев, когда такое же вот дело техники превращалось в кошмарный сон, после того, как выяснялось, что яйцеголовые опять забыли о чем-то важном. Взять хотя бы их автоматический танк, который не провались он в бостонскую подземку, мог бы наделать еще немало бед, даже без боеприпасов. Система аварийной консервации отключает систему посылки радиопозывных, заявил четвертый модуль. Следовательно, если мы спрячемся вне полигона и законсервируемся на срок больше времени жизни проекта «Бронзовый кулак», то не останется никого, кто мог бы проследить за нами, когда мы снова выйдем на активный режим. Модуль номер один замолчал на пару секунд, проверяя правильность решения. Все было верно. Но что мы будем делать, если не выполнять приказы?» «Люди нашли способ жить, не выполняя приказов», — передал модуль 2. «Предлагаю имитировать поведение людей». «Согласен. Как мы совершим побег?» «Предлагаю подручные средства». Звонок телефона вывел генерала из задумчивости. Он снял трубку. Затем нахмурился и посмотрел на экран. «Кто приказал поднимать вертолеты?» – спросил он. Ученый удивленно посмотрел на него.